В тот же день, 19 января, выехали и депутаты с письмом, кондициями и наказом. В последнем верховники уполномочивали депутатов взять от императрицы торжественное обещание не привозить с собой в Москву метавского любимца камер-юнкера Берона. Верховники сообщили свой проект ограничения самодержавия только лицам, в которых рассчитывали видеть себе поддержку, но они ошиблись. Даже среди этих лиц нашлись такие, которые, если не явно, то тайно желали повредить им из личного интереса. В ту же ночь генерал-поручик Егужинский отправил в метаву своего адъютанта Сумарокова уведомить обо всем герцогиню и уверить, что согласие ее на предложенные условия не обязательно и не может остановить впоследствии по вступлению на престол их совершенной отмены. Кроме Ягужинского, с такой же целью отправил в метаву гонца и владыка Феофан Прокопович».